Глава тридцатая. Загадочная комната. Вчетвером они тихо стояли у таинственной комнаты на втором этаже палатки. Луич замешкался, то ли молился, то ли не мог ставить ключ в замочную скважину. Дайнека готовилась перешагнуть пару комнат, начиная с того момента, когда Алберто Дели Петс положил на стол какой-то предмет. Сначала она не сообразила, что это, но когда услышала слово «ключ», поняла. Увидеть, что скрывается за таинственной дверь, Она хочет больше всего на свете. Наконец, заклипив, дверь открылась. Не дожидаясь, пока кто-то войдёт внутрь, Луиц повернулся и шаркая ногами, зашагал прочь. Казалось, он мгновенно отряхлён, понимая исключительную важность происходящего. Братья Делепиц посторонились, пропуская Дайнек вперёд. Но как только она перешагнула порог, немедля закочерили вслед за ней. Дайнек больше ничего не слышала. Она стояла там, где 100 лет назад разворачивались события. о которых она столько думала. Тысячу раз она представляла себе эту комнату, знала, в какой стороне окно. И оно действительно находилось справа от входа, знало, где должны быть картины. И они стояли на нешироком деревянном помосте слева. Это подтвердившееся знание так потрясло ее, что она едва не разрыдалась. Братья, ожидая с ее стороны проявления радости, увидев слезы, немедленно удалились. Энергично посовещавшись, они сошлись на то, что Дайнеку Очень чувствительная персона. Комната освещалась лишь тусклым светом из коридора, проникающего через неширокую щель при открытой двери. Дайнека подошла к окну. Рука скользнула по упругой паутине и, оборвав ее, нащупала оконную раму. Обнаружив под слоем пыли защелку, Дайнека с трудом отжала ее и силой потянула створки на себя. Радался пронзительный звук, похожий на крик. Окно распахнулось. Старинные жалюзи, какие еще часто можно увидеть в венецианских окнах, оставались закрытыми. Не пропускали нивный свет. Наполовину забитые пылью или землёй, они поросли мхом и какой-то травой. Засов не сдвигался. Дайнык навалившись, толкнул жалюзи, и они с треском распахнулись. Задвижка вместе с куском дерева упала вниз на улицу. Оттуда донёсся громкий всплеск воды. Дайнык подняла глаза и увидела женщину, которая развешивала бельё за окном, в доме напротив. Она застыла, продолжая что-то держать в руках. Красная тряпка выскользнула из ее рук, но женщина заметила это, только услышав шлепок о воду. Они одновременно посмотрели вниз. По каналу проплывала гондола, в ней сидели японцы. Обосновавшийся на корме певец, сладострастно выводил нежнейшим кеннером. «О, соли мило!» Гондолер, готовясь к повороту, истошно заорал и привычно, упершись ногой в облупившийся угол дома, оттолкнулся от него, медленно поворачивая лодку. Неподалеку зазвонили колокола. Серебряный звон брызгами рассыпался по зыбкой воде. Звон с колоколем и громкие окрики гондольера. Вот и все наши новости. Данека, медленно припоминая, повторила слова из письма баронессы. Женщина из окна на путь вздробнула и резко развернувшись, убежала вглубь комнаты. Видимо, чтобы рассказывать домашней, что это окно открылось. Набравшись мужества, Данека оглянулась. От одной мысли, что комната простояла запертой сто лет, у нее перехватывала дух. В это с трудом верила. На первый взгляд, могло показаться, что сюда не заходили года 3, ну, может быть, 5, не больше. Сыростью не пахло. На полу толстым слоем залегла пыль, образовай лохмотьи, похожие на куски ткани. Приглядевшись, Дайнека поняла, что это слежавшиеся паутины. У стены напротив окна был саражум, дощатый помост. Некрашенное дерево потемнело от времени. Между досках образовались широкие щели. На помосте боком стояли картины. Их было на первый взгляд не меньше 50. Все они оказались переложены плотными листами бумаги и укрыты полуистевшей тканью. Похоже на столярный стол был уставлен коробками, которые громоздились одна поверх другой, и их тоже покрывали пласты пыли. В углу стояла металлическая кровать, изрядно попорченная ржавчиной. Она выглядела вполне современной. И это всё столько лет скрывалось за иссохшей тёмной дверью и полусгнившими жалюзи. Будто разоврашение постоянным гостиниц, конторских клеток. И жильцов из дома напротив. Дайныка подошла к столу. Она перебирала коробку за коробкой и понимала, с каким напряжением здесь работал художник. Скрюченные пустые тюбики, истертые и затвердевшие кисти. Некоторые коробки были полны красками. Казалось, все здесь готово к работе. Но она оборвалась в один миг. У самой стены стояла украшенная чеканкой шкатулка. Дайныка придвинула ее к себе, но так и не решившись открыть, подняла глаза. В образовавшуюся в ткани прореху со стены на нее яростно уставился, Тариглас. На стол весиль две картины. Все четыре порваны во многих местах полотна, мешало их рассмотреть. И только глас, так напугавший дайник, настойчиво глядлос в её лицо. Она протянула руку и рванула веткую ткань. Поднявшейся пыли не сразу разобрала, кто изображён на портрете. Как только пыль осела, она поняла, что перед ней Николай Михайлович Бережнюк. Поймав в себе на мысль, что совсем не так представляла его себе, дайник немного огорчилась. Этот новый образ с трудом вписывался в уже устоявшуюся версию о романтической влюбленности молодого художника. Но спустя несколько минут Дайнека поняла, что иным он быть не мог. Николай Бережной сидел с полуоборотом, скорее всего, рисовал себя, глядя в зеркало, как это обычно делают художники. Портрет необыкновенно точно передавал энергию в какую-то упругую устремленность и силу. Карие глаза, голова полнотвойных, отчего казалось, что он глядит из-под лодки. Можно предположить, что это жесткий человек с крепким, могучим телом. Но его неожиданно выдавали волосы, мягкие, вьющиеся, по-детски тонкие. Они кольцами спадали на шею. При взгляде на них становилось ясно, что он молод, нежен и очень страдает. Дайнека опустила глаза. Затем, снова взглянув на портрет еще раз, повторила себе, что иным он и не мог быть. Переводя глаза на вторую укрытую картину, она уже знала, что и это портрет. Более того... Она догадывалась, кто там изображён. Видела свой портрет. Вы верно, писали его по памяти. Дайнек снова проговорила вслух строки из письма. Потянула за ведерш. Ей открылось прекрасное лицо женщины, изображение которой она обнаружила внутри медальона. Это была Екатерина Инауди. Из комнаты Дайнека вышла с тяжёлым сердцем. Звякнув на ожидавших её братьев, она сказала: "Я не могу. Простите. Можно мы сходим на почту завтра?" Потом, обозлившись на тебя, Выполила. Я не могу вписать туда свое имя. Делайте, как знаете. Но я отказываюсь. К набережной она вышла, когда совсем стемнело, не сразу определившись, в каком именно месте она находится. Увидев далеко впереди себя скульптурные аркады библиотеки Сан-Сан-Вианна, сообразила, что нужно пройти еще немного. Стивен ожидал у входа в отель. Увидев ее заплаканные глаза, он в испуге скинул руки. Но Дайнека поторопилась его успокоить. Ничего не случилось. Просто мне очень грустно. Я нашла тот дом. Представляешь? Юридическая контора. Оставалась там всё время. Они молча поднялись наверх, в нонны. Дайнек рухнула в пасти и заснула.